Глава 23 Атака фаерами мгновенно захлебнулась. Огненная змея потухла и сложилась у ног Ани. Жрец взвыл от боли, попытался сбросить с себя кошку, но та вцепилась мертвой хваткой. Ее ореховые глаза превратились в неистовое пламя, а рычание можно было принять за рычание тигра. «Проклятая тварь!» – взревел он, пытаясь стряхнуть себя разъяренного зверя. Аня едва сдерживала панику. Сейчас этот человек был страшен. Его лицо походило на застывшую маску, вылепленную из воска, с глубокими тенями, проваливающимися под скулами и вокруг глаз. Взгляд, казалось, прожигал насквозь, лишая воли, а оскал рта напоминал пасть зверя. Жрец крутился на месте, взмахивал руками, пытаясь сорвать себя кошку, но она лишь сильнее впивалась когтями издавая свирепое шипение. Металлические пряжки на его одежде звякали в такт отчаянным движением. Меч в ножнах мотался из стороны в сторону. Наконец ему удалось оторвать от себя кошку. Он схватил ее за шею и держал на вытянутых руках, не давая к себе прикоснуться. Тесла отчаянно сучила лапами и хрипела. «Беги, Анриэль!» — прозвучал в голове пленницы отчаянный голос. Аня замерла в ужасе, не зная, что делать. Она метнулась к забору, уже схватилась за прутья и занесла ногу, потому что защитный барьер исчез. И вернулась. Но не могла она оставить Теслу один на один с этим типом. Не могла так предать единственное существо, которое ценой жизни защищало ее. «Отпусти ее!» – закричала Аня. «Отпусти кошку! Иначе!» Ее голос дрожал, и она сама не знала, чем закончит эту угрозу. В руках у нее ничего не было, кроме сумки, которую она все же прихватила из гостиничной комнаты. В сумке лежали несколько плодов балики из сада, но сейчас Ане нужна была не их сочная и питательная сердцевина, а плотная кожура, покрытая острыми шипами. Не раздумывая, она вытащила один плод. «Умри отродье!» – завопил жрец и сильнее сжал пальцы. Тесла захрипела. И тут Аня не выдержала, прицелилась и кинула балику в жреца. Так как расстояние было близкое, попало точно в лоб. Чинар дернулся, заорал и выпустил кошку. Плод расплющился от удара, и по лицу жреца поползла черная слизь. «Так тебе и надо, вонючий скунц!» – выпалила Аня, изловчилась и бросила второй плод. «Ведьма!» Эхо подхватило вопль и разнесло по всему проулку. Где-то хлопнула дверь. «Эй, кто там? А ну вали отсюда, я стражу позову!» Закричал мужской голос. Жрец рванулся к Ане. Кошка мягко приземлилась на четыре лапы, потрясла головой, а потом снова бросилась в атаку. Она прыгала и царапалась, словно маленький разъяренный демон, не давая Чинару приблизиться к Ане. Он отбивался от нее руками, но кошка была слишком быстрой и ловкой. В какой-то момент она оказалась у него на голове, где принялась яростно драть его выбритый череп. Незнакомец, ослепленный яростью и болью, забыл о ведьме. Он отчаянно пытался оторвать Теслу от себя, но кошка лишь глубже вонзала когти. «Убирайся отсюда! Я справлюсь!» Опять прозвучал приказ. На этот раз Аня послушалась. Она с разбегу взобралась на плетень и оказалась с другой его стороны. И сразу бросилась в ту подворотню, которую заметила раньше. Она нашла закуток между двумя сараями, заваленный дровами. Раскидала их, забилась в темный угол, а чурочки сложила в поленницу. Высокие стены и дрова спрятали беглянку от посторонних взглядов. Аня замерла, прислушиваясь к каждому шороху. Холод и сырость проникали до костей но это было лучше, чем оставаться на открытом месте. Ей нужно было разобраться в произошедшем, понять, что случилось в гостевом доме и что делать дальше. Сердце заходилось болью от тревоги. «Что с принцем? Как жрец нашел меня? Если через нить, то она не работает, иначе я бы давно каталась по земле от боли». Вдруг желудок заурчал. Аня вспомнила, что давно уже не ела. Сначала сидела в морозильнике, потом потеряла сознание в комнате принца. Она вытащила из сумки еще одну балику и уставилась на нее. Илья говорила, что плод придает энергии и сил, работает как энергетик. Что ж, ей сейчас очень нужна именно такая помощь. Аня надкусила балику и зажмурилась. Рот так стянуло, словно она ела зеленую хурму. Но через секунду это ощущение прошло, появился чудесный вкус. Анюта не стала испытывать судьбу, просто высосала сочную мякоть и сразу почувствовала себя лучше. Где-то совсем рядом раздались какие-то крики, грохот колес по булыжной мостовой, цокот копыт. А затем ветер донес запах Гарри. «Пожар!» — закричал мужской голос. «Где пожар?» Аня привстала, но не увидела ни света, ни огня. Тогда она повернулась к стене. Шум доносился с этой стороны. То, что она в темноте приняла за сарай, оказалось высокой оградой. Аня прильнула к щели. Видимость была отвратительная, но всадники скакали на конях с факелами в руках, поэтому можно было что-то разглядеть. И то, что она увидела, ей не понравилось. Где-то недалеко полыхало пламя, сердце Ани сжалось от нехорошего предчувствия. «Принц!» – прошептала она помертвевшими губами. «Что с ним?» Ни секунды не раздумывая, она разбросала дрова и бросилась бежать. Анюта выскочила из подворотни, повернула за угол и оказалась на центральной улице. Даже растерялась на миг от удивления. Получилось, что она бегала кругами, вроде бы сворачивала в проулки и подворотни, а вертелась на одном месте. Ей только почудилось, что она выбежала на окраину города. На самом деле все обман зрения из-за темноты. На миг она застыла, осматриваясь. Ночь превратилась в яркий день. Пылала крытая веранда при таверне, откуда она сбежала час назад. Огонь вот-вот готов был перекинуться на гостевой дом. С ведрами, полными воды, носились люди. Грохотали телеги, тоже уставленные бочками с водой. Горожане кричали. Выносили уцелевшее имущество. Кто-то безуспешно пытался залить огонь из ведер. «Давай, навались!» «Куда льешь? Не видишь там огонь больше!» «Куда прешь?» «Багром ее зацепи! Багром! Уйди отсюда!» О том, что случилось, размышлять было некогда. Аня помчалась к таверне, сердце колотилось в груди, жар пламени обжигал лицо, дым резал глаза. Но она не останавливалась. В голове пульсировала лишь одна мысль. «Юль! Где Юль?» «Не лезь туда!» — раздался в голове голос Теслы. «Без тебя справиться!» Радость от того, что любимица, живая и здорова, вспыхнула в груди. Аня напрягла глаза. Кошка бежала вдоль домов, стараясь не приближаться к открытому пламени. «Отстань! Как там жрец?» «Исчез!» «В смысле?» Аня споткнулась, остановилась, и ее тут же отперли плечом к ограде. «В прямом! Что то сделал пальцами, и я схватила лапами пустоту!» Испугался, бросил кошку и помчался искать меня, Вспыхнули в мозгах тревожные вопросы. Но толкотня перед горящим зданием напоминала хаос. Найти беглянку в этой суматохе было невозможно. Аня, наплевав на опасность, проталкивалась сквозь толпу, выкрикивая имя принца. Но ее никто не слышал. Наконец она увидела знакомого трактирщика, мечущегося в отчаянии. «Герах, где его высочество Юль?» Закричала Аня, схватив его за руку. «Где принц Юль?» Трактирщик, узнав ее, шарахнулся в сторону. «Ведьма!» — сипло пробормотал он, икнул и завопил во весь голос. «Здесь ведьма! Это она!» Аня бросилась к пареньку и закрыла ему рот ладонью. «Еще слово скажешь при душу!» — прошипела она. «Кивни, если понял». «Понял!» — прошептал ей в ладони подавальщик. Он смотрел на Анюту безумными, полными ужаса глазами. Если бы не драма, разворачивавшаяся вокруг, Аня давно бы расхохоталась. «Вот и славный парниша! Я сниму руку! Ты только ответь на вопрос, где принц?» Она убрала ладонь. Герах набрал полные легкие воздуха и заорал. «Ведь!» Аня двинула ему кулаком в солнечное сплетение. Он согнулся пополам и завыл. «Идиот! Хочешь, чтобы на тебя крыша горящая рухнула? Ответь мне на вопрос, и я уйду!» «Ты видел его высочество?» Герах кивнул. «Где?» «Он... он там!» Парень указал трясущейся рукой на полыхающую таверну. «Когда ты... вы... ты...» «Не мямли!» Аня схватила его за шиворот и встряхнула. Она почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Когда ты выпрыгнула из окна и убежала, принц высунулся следом, но за ним в комнату влетел лысый жрец и ударил его мечом. «Твою ж мать!» «Как ты все это разглядел?» «Так я лежал на спине, лицом к окну, боялся пошевелиться». Герах уже успокоился, выпрямился, даже расправил плечи. «Поможешь мне?» Испуг мелькнул в глазах парня. «Не бойся, если ты не запал на меня», паренек отчаянно замотал головой, «ничего с тобой не случится. Посмотри на меня, уродина в грязном и разорванном платье с растрепанными волосами». Она окинула быстрым взглядом пожарище. Веранда полыхала, огонь лизал стену таверны. Широкое крыльцо скрылось под толще дыма, но языков пламени еще не было видно. Без раздумий она ринулась ко входу в таверну. «Стой!» – закричал трактирщик, пытаясь остановить ее. «Ты сгоришь заживо!» «В кипящем масле не сварилась?» «Авось и в огне не сгорю!» – отмахнулась Анюта. Она задрала подол, оторвала лоскут от нижней юбки. «Да чтоб тебе ведьма!» Вскрикнул Герах и закрыл глаза. Но Ане было не до этого. Она смочила тряпки водой, одну сунула пареньку, второй прикрыла свое лицо и нырнула в клубы дыма. Ее никто не остановил. Она прорвалась внутрь таверны, пересекла кухню и выскочила в галерею, с которой начиналась веранда. Здесь царил ад. Дерево трещало, языки пламени лизали стены, дым душил. Она бросилась обратно в дом. Отдышалась, держась за грудь и помчалась в другой проход. В галерее с противоположной стороны дома было не так дымно. Аня не оглядывалась, но слышала, что Герах грохочет каблуками за ее спиной. И все равно она потерялась. Расположение номеров в таверне представляло очень слабо. Сначала убежала от преследователей, ведомая жрецом. Потом вылезла в окно. «Герах, где была комната принца?» — крикнула Аня и закашлялась. Там! Подавальщик вяло махнул рукой и тоже зашелся в кашле. «Веди! Или сгореть хочешь?» Герах побежал впереди. Теперь Аня старалась запоминать дорогу. Вытаскивать раненого принца через окно, а в том, что он ранен, она не сомневалась, не лучший вариант. Наконец они добрались до нужной двери. Она была заперта. Аня отчаянно дернула ручку, но тут же взвизгнула и начала дуть на ладонь. Металл стал горячим от жара. Не теряя времени, она отскочила назад и с размаху ударила дверь плечом. И закрутилась, завыла от боли. «Отойди!» — крикнул Герах, подпрыгнул и ударил дверь ногой. Она распахнулась, но в комнате было темно и полно дыма. Аня закашлялась, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. И тут в углу она увидела его.